У Алёшки застучало сердце. «Коммунарская могила тут, Еремеич. Дядя мой здесь лежит!» — воскликнул он с дрожью в голосе. «Припозднились. Сейчас и шагу не ступить в сторону, низги не видно», — Виновато сказал Еремеич, понимавший, что Алёшка охвачен нетерпением и готов хоть сейчас идти на могилу. Когда разожгли костер, Алешка попробовал все-таки подняться по косогору, но прошел не больше ста шагов. Заросли бурьяна и кустарника были тут такие густые, что не продерешься. И темнота стояла особенно плотная, непроглядная, не такая, как у реки. Отмахиваясь веткой от комаров, Алешка поспешил назад. За ужином как-то сам собой возник разговор о жизни коммуны, о гибели партийцев, об отъезде коммунаров на старые места. Скобеев, да и Лавруха еремеевичем все это уже знали, но, чувствуя, что Алешка рассказывает с охотой, слушали его заинтересованно, то и дело поглядывая в темноту на косогор, ставший местом трагедии, и живо представляя, как все здесь происходило. «Тятя махнул мне рукой». Я побежал было по берегу, но яр стал крутым, я остановился, медленно тихим голосом рассказывал Алешка. Потом я вернулся к шалашам, начал ладить удочки. Не помню, сколько прошло времени, когда донеслось эхо выстрелов. В самое сердце ударили меня эти выстрелы. Поехали место выбирать для фактории, а подняли пальбу, подумал я с удивлением. Еще просидел, пожалуй, час, все посматривал вдоль яры и поджидал, не покажутся ли лодки с нашими мужиками и с очкастым уполномоченным. Лодки не появились, и все сильнее сосало у меня подложечкой. Что-то не так, непростая это была стрельба. Побежал я на стройку к дяде Ивана-солдату, рассказал ему. Он тоже забеспокоился. Сунулся было к лодке, но тут подошли коммунарские плотники, стали смеяться и надо мной, и над ним. Эка, дескать, не видали выстрелы. А где мы живем-то? В тайге. Да они на медведя, может быть, нарвались. Дядя Иван заколебался. Подождем, Алешка, вот-вот вернутся. Так и дотянули до ужина. Солнце стало закатываться. Когда дядя Иван, я и еще двое плотников сели в лодку... И поехали вот сюда, в нижний конец Яры. Место, где наши приставали, увидели сразу. Песок и истоптан, следы от стоянки лодок, кустарник пообломан. Вылезли, пошли по следам в гору. Первым увидели Митяя, рядом с ним дядю Васюху. А отец лежал дальше всех. Лежал он на спине, вся грудь в крови, рука закинута над головой, сжата в кулак. Дядя Иван-солдат заплакал, набросился на плотников с руганью. Не послушались парнишку? Если бы схватились тогда, хоть бандитов-то не упустили, прихватили бы их поблизости. Ну, похоронили наших партийцев и кинулись искать злодеев. Одни поехали в Югину и Каргасок, другие в Наунак, а попутно заглянули и в Марины. Да где там? Разве у убийцы написано на лбу, что он убийца? Когда вернулись назад, приуныли, стали пуще прежнего ждать Тереху Черемисина, а его нет и нет. Тот уж ясней ясного стало, либо утонул, либо и его подкараулили те же злодеи. Разлад пошел, на беду харч кончился, ни муки, ни рыбы, ни мяса. Дядя Иван солдат собрал всех у шалашей, начали судить, редить, что же делать дальше. Каждому понятно стало, надо уходить, да и комуну. Некому к цели вести. Вот и поехали кто куда. Некоторые осели в городе, Некоторые разошлись по другим селам, Остальные вернулись в свои избы в песочной. Потрескавали на огне дрова, Пламя вздевалось святой стружкой, Дрожало, пробивало темноту, Освещая то уголок таежной чащи, То гладь притихшей реки, То квадрат белого песка, Промытого половодьями. Спать, разошлись молча. Скабеев долго ворочился на своем торчании, вспоминая дочь, забывался на минуту, в полусне ощупал винтовку, которую после нападения на базу под Наунаком никогда не забывал класть под для себя. Лавруха и Еремеевич лежали в каюте Катера и тоже не спали, перебрасывались короткими фразами.